глава третья. «Леди Клэр не должна решать столь важные для империи вопросы», — доносится до меня суровый голос генерала Шарсо. «Прошу, отнеситесь к крестьянке по-доброму, Ваше Величество». «Вы, как всегда, плывете против течения, Шарсо», — недовольно отвечает император. «Посмотрите на эту девицу. Она похожа на сломанную куклу». «Нет». Не возвращайтесь. Нам надо поговорить с господином и А Клэр побудет с блаженной. Их голоса стихают, а мне показывают комнату, сидящей на стуле Мари. Леди Клэр оглядывает ее с нехорошей улыбкой, а затем рявкает: Встань. Мари беспрекословно поднимается на ноги и меня буквально прошивает возмущением. Бедняжка явно привыкла к плохому обращению и считает это нормой. А Клэр вздергивает подбородок и, не скрывая отвращения, подходит к Мари, достает из сумочки тонкий серебряный браслет. Замуж за императора? Да? Цейдит леди с такой злобой, что даже по моему неподвижному телу начинают бегать мурашки. Ничего, скоро недоразумение с истинностью разрешится. А ты? Она не договаривает. Но захлебывающийся ненависти тон предвещает Мари самое ужасное несчастье. Не удивлюсь, если возлюбленная императора решит избавиться от его лишней жены. А тебе лучше слушаться меня во всем пугало. Клэр хватает руку Мари и надевает ей на запястье браслет, который захлопывается со странным звуком. Похоже на жжание какое-то. Теперь ты полностью в моей власти. Мари с удивлением смотрит на украшения, а Клэр отпускает ее и вытирает ладонью о плотную ткань своей дорожной юбки. «Генералы дают моему императору плохие советы, но жизнь все расставит по своим местам, а сейчас погавкай, замарашка». Мари пугается, в ее глазах явственно мелькает паника, но она ничего не может с собой поделать и тихо тявкает. «Повеселимся на свадьбе у Бога!» — злорадно смеется Клэр. «Женой императора должна была стать я, и только я, а ты опозоришься!» Она толкает Мари, и та отшатывается, скрючившись, трет плечо. «Оставьте меня в покое!» — хрипит она. «И вы, и ваш император!» «Так это ты приперлась примерять кольцо!» — шипит Клэр. Но после отбора все решится, а ты сгниешь. Нет, Домарид доходит, в какие жернова она попала, и девушка кидается на колени. Я не хочу замуж за императора. Уже поздно. Теперь ты в моих руках. Но если станешь послушно выполнять команды, я позабочусь о тебе. Ты сможешь уехать с деньгами, сменить имя. Она врет шепчу пересохшими губами. Она погубит девушку. Сцена исчезает, и все пространство заполняет огромное лицо божества. Его лучистые глаза лихорадочно сверкают, и губы изгибаются в предвкушающей улыбке. Я окажусь в теле истины, но этот браслет заставит меня подчиняться Клэр. Забудь о браслете. Ты без проблем его скинешь, Вера. Ты уверен? Слушай! Бог вздыхает. Мария ложная, истинная понимаешь. Мои собратья подстроили так, что на нее откликается артефакт. Они не хотят, чтобы драконы вернули крылья. А я нашел настоящую истинную, совместимую с Эдрианом и душой и магией. Божок делает многозначительную паузу и продолжает: Как только ты перенесешься, болезни Марии отступят, Ее тело наполнится магией, а слабый артефакт-браслет перестанет работать. Не верю Башку и подозреваю подвох. Почему-то кажется, что он скрывает часть правды. Ну зачем мне тебя обманывать, Вера? Это просто дешевый артефакт, который действует только на слабую крестьянку без магии. Я молчу, так как почти передумала переноситься в Дургар. Да ну их! Я лучше спокойно тут полежу. «Вера, я хочу, чтобы ты провела императора Эдриана через все круги ада. А дальше решай сама, как построишь свою жизнь». Последние слова цепляют меня словно крючком, и я переспрашиваю. «Это единственная моя миссия?» «Да». «Понятное дело, я не хочу замуж за Эдриана. А смогу я сорвать свадьбу?» «Нет». Свадьбу ты сорвать не успеешь. Я перенесу тебя прямо на церемонию. Голос башка становится оглушительным и звучит уже со всех сторон. И я успеваю выкрикнуть. Мари умрет? Это несправедливо. Для Мари ты единственный шанс, Вера. Как и она для тебя. Вы обе обречены на смерть, понимаешь? Но ее душу я отправлю на перерождение. Я снова пугаюсь. Поскольку очень приблизительно представляю, что меня ждет. Но Бог всех миров воспринимает мое молчание как согласие, и я ощущаю, что реанимационное отделение плывет. Ох, я совсем отвыкла от движения. Ноги подкашиваются, я падаю на пол и раскрываю глаза. Оказывается, лежу прямо посреди какой-то небольшой, красиво обставленной комнаты. Вот только я же уже не я! а Мари и Даль. Я трясу головой, потому что мысли кружатся в безумном хороводе, а вместе с ними и помещение. Взять власть над телом трудно, и как только я пытаюсь встать, со стоном валюсь обратно. Моя слабость вызывает чей-то веселый смех, откликающийся в голове громким и противным звоном. Провожу рукой по длинному ворсу белого ковра и замечаю, что мои ногти намазаны насыщенным розовым лаком. Какой безвкусный оттенок. Зрение фокусируется, и я поднимаю глаза. Так. Действие разворачивается в маленьком старинном будуаре. А Клэр разодета столь роскошно, словно сама выходит замуж. Темно-зеленое бархатное платье облегает ее идеальную фигуру, скрывая и одновременно подчеркивая соблазнительные формы. За ее спиной остановились подруги. «Тоже празднично наряженные. Холёные и зажиточные особы», — отмечаю наметанным глазом. Клэр подходит ко мне, и я задумчиво рассматриваю её туфли на высоком каблуке. «Ох, мерзавка, ты не знаешь, с кем связалась». «А это идея», — задорно восклицает Клэр. «Пусть невеста приползет к алтарю на карачках. Вот Эдриана, удивится». «Понятно». Беднягу Марии отдали на растерзание стервам, а император где-то там, ждет ее у алтаря. Идиот, драконий. Поджимаю губы и выкидываю вперед руку. Хватаю мерзкую выскочку за щиколотку и силой дергаю. Ай! Клэр поднимает руки и, беспомощно взмахнув кистями, валится на пол с громким стуком. Некрасиво валится, шумно взбив небольшой стульчик. «Что ты творишь? ненормальное пугало! кричит подружка, а леди Клэр истерично верещит. «Я сломала лодыжку! Ха! Болит!» Поднимаюсь на ноги и хватаю со стола стеклянную бутылку с золотистым напитком. «Приблизитесь, и я прибью первую же дуру ударом по голове!» «Браслет!» — кричит одна из подружек и пытается поднять с пола Клэр. «Ты хоть понимаешь, уродина, на кого подняла руку?» Глаза леди Клэр сверкают бешенством. Лодыжку она, конечно же, не сломала, но гонор подрастеряла. «Встань на колени!» Она тыкает в меня пальцем, и я быстрым движением скидываю браслет. «Не обманул Бог!» Артефакт и правда потерял силу. А я вот еще привыкаю к новому телу и ощущаю себя не до конца уверенно что не мешает мне крепко держать бутылку. В голове бушует адреналин, и я ударю, если кто-то из мерзавок посмеет приблизиться. «Что?» На лице Клэр вспыхивает отчаянное разочарование. «Вон отсюда!» — приказываю я и потрясаю бутылкой. «Она пешеная!» — шепчет девица с короткими кудряшками. Пойдем отсюда! Надо предупредить императора!» «Значит, вздумала идти против возлюбленной первого дракона?» Клера вдруг расслабляется и оправляет платье. «Что же? Пожалуй, ломать тебя будет забавно». С этими словами она кивает своим подпевалом, и они выходят из будуара, дерзко задрав подбородки. «Фух, я снова чуть не падаю, потому что ноги дрожат, и тело плохо повинуется». Бог перенес меня как-то слишком резко, без подготовки. С размахом сажусь на мягкий диванчик и вижу свое отражение в высоком зеркале. Ничего себе! Клэр позабавилась на славу. Лицо Мари покрыто толстым слоем белил и сверху уродливо размалёвано. Розовые круги на щеках. Синяя грубая подводка, делающая меня похожей на панду. Ярко-красная помада, намазанная неровно и выходящие за пределы контура губ. «На платье вообще стараюсь не смотреть. Это какая-то тряпка?» «Нет, холщовый мешок». «Бедная Мари!» «Что она вытерпела, пока бог всех миров не отправил ее на перерождение?» «В бессильном гневе сжимаю кулаки и повторяю про себя, что отомщу». «Но как? Разве я смогу тягаться сильными мира сего?» Подбежав к подзеркальнику, Я нахожу флакон с лосьоном и ватным тампоном аккуратно очищаю лицо. Потом долго умываюсь над фарфоровым тазом, чтобы освежить кожу. Волосы тоже всклокочены и украшены павлиньим пером, которое я в гневе выдергиваю из прически и откидываю в сторону. Проведи его через все круги ада, велел божок. Я с удовольствием, если выживу. А я выживу. Вглядываюсь в лицо Мари. Оно оказывается милое и нежное. Немного строгое, пожалуй, а глаза серые, как зимнее небо. Сейчас, правда, в них читается характер другой женщины, постарше и поопытнее. И Мари такая молодая. Сколько ей? Лет двадцать? Смачиваю пальцы молоком для снятия макияжа и втираю в кожу. Приглаживаю брови, придавая им форму. Даже без косметики личико Мари милое, притягательное. Я не ставлю целью понравиться императору. Но выходить пугалом тоже не собираюсь. Что там, говорил Бог. Обещал отправить меня на церемонию, но закинул совсем в другой отрезок времени. Открываю шкаф и обнаруживаю на плечиках вполне приличные платья. Вот это серое подойдет. К нему короткая накидка из белого меха. Выходит, невесту велено было прилично нарядить, но леди Клэр решила заняться самодеятельностью. Причесываюсь и одеваюсь, а в голове бьется мысль — может бежать? Зачем мне свадьба с надменным драконом, если можно его просто оставить без крыльев? Идея вдохновляет, но в дверь стучат, и я замираю посреди будуара серебряными туфельками в руках.